В июне 1958 года к власти пришёл генерал де Голь. В казарме по лестра ликуют: "Де Голь это вкус Франции, отец армии. Де Голь это Де Голь, чёрт возьми. Он знает, что делать, да и на международной арене выглядит как надо". На террасах кафе солдаты поднимают бокалы с криком: "За генерала, за французский Алжир". Стоящий за прилавком Клод приникая ухом к радиоприёмнику, не столь решителен. Он говорит, что нас понял. Ладно, но кого это нас? После смерти сына ей и мани не позволяет Олег мне прикасаться. Он всё чаще ночует один в квартире в Палестре. В последние годы квартира была нужна разве что для упоминания в разговорах, вот где как преуспела Али. В ней пахнет затхлостью и пылью. Иногда Али предпочитает сидеть на стуле в ассоциации до самого рассвета. У всех на виду надпись на скалах вдоль дороги, змеяющаяся до самого Цбарбара: Французская армия останется здесь и всегда будет вас защищать. Почему ты так поздно приходишь домой, спрашивает Анне у Мишель. Я, как с кем встречаюсь? В военном. Никогда бы не подумала, что и я подхвачу эту моду на военных. На прилавках крытого рынка запах фруктов, цветов и помятых овощей, пригретых утренним теплом, так назойлив, что и не скажешь, восхитительный он или гадкий. Хочешь пощупать помидоры, и палец погружается в их сочную мякоть. В рыночном кафе мужчина за столиком читает статью о плане Константина, обнародованном генералом 3 октября. Это длинный список цифр и обещаний. Строительство жилья передел земель, индустриализация и создание десятков тысяч рабочих мест, эксплуатация месторождений нефти и газа, открытых в Сахаре. Они бы никогда столько не вложили, если бы хотели уйти, комментирует мужчина. Они будут держаться крепко. Юсеф снова исчез из деревни. Его больше не видно на площади, не видно и у реки. в обязательном месте встреч для всех мальчишеских игр. Он больше не тратит свою жизнь на дорогу в горы и обратно. Амар воспользовался случаем, чтобы повысить свой ранг в группе. Хамид теперь только и ждёт возвращения старшего друга. Согласно плану Шаля, дочь драгоценных камней пролился на страну этой осенью. Операции Рубин, Топаз, Сапфир, Берёза и Изумруд Смерть, настигшая регион Константины, никогда еще не носила таких красивых имен. Деревни эвакуируются насильно и на скорую руку строятся в других местах, за кордонами и рвами. Тянутся процессии людей-улиток, почти как в детской считалке, несущих на спине свои домишки, в разобранном виде. Французские власти лаконично называют их «переселенцами». На призрачные зоны, оставленные жителями, сбрасывают бомбы, а иногда и напал. Наима не поверит своим глазам, когда прочтёт об этом, ведь она всегда была так убеждена, что смертоносная жидкость принадлежит другой войне, более поздней, получившей на неё исключительное право. Военные между собой говорят о спецканистрах. Эта война идёт под прикрытием эфемизмов. Снова снег. Ранний в этом году. Он окутывает могилку Акли толстым покрывалом, которое никто не решается снять. Склонённая тень Ема на его фоне едва различима. Воспоминания смутны, как спутана память Хамида и Али. Вроде бы конец 1959-го. Французские солдаты добрались до вершины горы на веренице зелёных грузовичков, уродливых как жабы. Ты знаешь Юсефа Таджера. Рука хватает за ворот или прямо за волосы. Юсеф Таджер, тебе это что-нибудь говорит? Большой палец уходит глубоко под ключицу, кулак почти раздавил запястье. Где он? За каждым не знаю, следует удар прикладом или ногой. Особенно усердствуют они с Фатимой бедняжкой, матерью Юсефа. Она объясняет им, давясь слезами и осколками зубов, что понятия не имеет, где может быть её сын, что он плохой сын, что у неё всё равно что нет сына. Она почти забыла, что перед ней военные, и переходит на кабильский, выкладывая череду горьких жалоб на Юсефа. Он день никогда не вёл себя как мужчина после смерти отца. Он, где её единственный сын, но оставил её одну в горе и бедности. Раз так, никто по тебя скучать не будет. говорит сержант и стреляет ей в голову. Хамид здесь, совсем рядом, держится за руку двоюродного брата Амара. Он видит, как оседает тело Фатимы, сломанной куклы. Обрываются её жалобы, мелким дождиком брызжит на стену кровь, растекается большой лужей на земле под трепём её тело. Когда старый Рафик кинулся к ней, сержант пристрелил и его. Дети убегают. Ниже по склону в отдалённых полях крестьяне обнаружили оливковых мух. Принявшись отыскивать следы их кладки на плодах, они ничего не слышали, встревожили их крики детей. Они тотчас бегут к ним, добежав не спрашивают, что случилось, но кто? Франкауи! кричит Амар. Они искали Йосефа, в этому бедняжку убили. «Оставайтесь здесь», — велит Али малышам и показывает на канаву. «Ложитесь на дно и лежите смирно, ясно?» Дрожа мальчики повинуются. Они лежат в душистой траве лицом вниз, травинки щекочут им ноздри, по ним туда-сюда ползают насекомые. Это дети. С ними никогда ничего не случалось. Даже четыре года войны пролетели над их головами, как далёкие самолёты, пассажиров которых не разглядеть в иллюминаторе. И поскольку это дети, они мечтают с тех лет, когда можно мечтать, чтобы с ними что-то случилось. Но, конечно, не это, не встреча лоб в лоб со смертью, не удар, нанесённый смертью прямо в лицо, и не ожидание в канаве, где смерть похожа на травы, где смерть похожа на чашечки цветов, похожа даже на жука-скоробея, чья спинка разделена на два чёрных щита. на дороге перезрелые фиги попадались с деревьев и превратились в тёмную липкую массу. Алип поскользнулся, упал, расцарапал руки и колени, встал и идёт дальше. Переводчик капитана, сын продавца кур, тоже пришёл с подразделением, захватившим деревню. К нему и бежит Алип, подняв руки, как будто сдаётся, но при этом наступая, или наоборот, наступает, сдаваясь. Он даёт слово чести, что Юсефа здесь нет и никто его не прячет. Скажи им это. Скажи им, он ушёл много недель назад, никто его не видел. Такое с ним часто случается. Скажи им это. Пожалуйста, скажи им. Али повторяет имя капитана, тычет пальцем в тех солдат, что видели его в казарме. Они меня знают. Скажи им, они знают, что мне можно доверять. Сержант смотрит, как он жестикулирует, умоляя переводчика. Наконец он делает знак своим людям сгруппироваться. Двое из них опускают заднюю створку одного из грузовиков. Достают окоченевшее тело, покрытое грязью и засохшей кровью, сбрасывают на землю. Это лейтенант ФЭНО, таблацкий волк. Французские солдаты привязывают его к столбу. Он останется здесь, чтобы вы не забывали. Смерть никого не щадит. Вам ясно? Героев нет. Ясно? Французы стремительно уезжают. Мёртвое тело остаётся. Как иченевший труп муджахида с засохшей на усах грязью, похож на жалкую марионетку, куклу алжирского воина в плохом гениоле. Спасибо, сынок, говорит старая тасадит Али. Она ковыляет к нему, и целует ему руки. Другие жители деревни тоже подходят поблагодарить его. Когда Али позже вспоминал эту сцену, ему на ум всегда приходил именно этот момент, непонятный извив истории. Никто не плюёт ему в лицо, никто не винит в связях с армией. Все в деревне считают, что он спас им жизнь. Труп таблацкого волка, пленник своей вертикальной позы, смотрит мёртвыми глазами, как жители деревни со слезами и улюлюканьем провожают останки Фатимы и старого Рафика на кладбище, что на крутом склоне. Он привлекает зверьё, шакалов, стервятников, полосатых котов, лисиц и тварей поменьше, вроде землероек, крыс и полёвок, кишащую массу с острыми зубками. Вправду ли он служит примером? Надо быть дураком на этой стадии событий, или беспорядков или войны, называйте как хотите, чтобы не понять. Смерть грозит каждому, и неважно, с какой стороны она придёт. Труп в конце концов не так страшен для горцев, как все сгинувшие те, чьё отсутствие пробило в памяти кровоточащую брешь. Она выглядит, как они сами, с их голосом, насмешливая пробоина с румяными щеками, серая брешь дождливых дней. Ины изгинувшие ждут на дне реки, когда кто-то их хватится. Другие в яме в пустыне, в расщелине в горах. Есть сгинувшие чьи тела были найдены, но пропали лица, разъеденные кислотой. Таблацкому волку хотя бы повезло, он умер под своим именем, вернее сказать, умерло всё одновременно имя, тело и лицо. Душа. Что стало с его душой? Хамиду и Амару, которые приходят посмотреть на труп, невзирая на запреты родителей, трудно поверить, что она в раю Аллаха, в то время как тело гниёт, привязанное к деревянному столбу. Она должна быть ещё где-то здесь и смотрит на них.